Глава двадцать девятая Вечер пролетел быстро. Я много танцевала с Гаэтаном и его двоюродными братьями. Других драконов Янтарный не подпускал. Даже Честера, который глаз не сводил с Вивиан. Кстати, наутро она объявила, что досрочно покидает отбор. Попросила только у князя разрешения погостить в замке. Зная причину, по которой девушка захотела остаться, ей, конечно же, пошли навстречу. Помимо вивен улетели еще две драконицы – Бериона из Аркараса и самерли Мраморная, сообразив, что им в Альзире делать нечего. Они не кичились собственным превосходством над людьми, поэтому быстро заметили, как мы с Гаем симпатизируем друг другу и предпочли досрочно покинуть отбор. Зато остальным амбиции и тщеславие застилали глаза. Адамина еще на балу намекала, что интерес князя вызван исключительно плотскими утехами и не мешало бы еще раз проверить меня артефактом невинности. За компанию северной драконицей из Хризона плескалась ядом Форджина, жгучая брюнеткой из Ласси. Эти двое, как змеюки, шипели каждый раз, когда я оказывалась поблизости. Однако открытое выражение чувств лучше лживых улыбок и лицемерия. Оставшиеся девушки шаенно Пурпурная, Маурин, Лоунская и Орлет Рассветная держались вместе, нарочито игнорируя сам факт моего существования. Судя по разговорам, у них не возникало сомнений, что князь непременно выберет одну из них. Надо только достойно показать себя в конкурсах, и непременно надеть лучшее платье или драгоценности, подчеркивающие их невероятную красоту. Ночь прошла спокойно, наверное, потому что я рухнула на кровати и сразу уснула, ощущая невероятную усталость. Утром меня заблаговременно разбудила розмари, чтобы я успела привести себя в порядок перед завтраком. Эх! Я бы еще поспала, но князь назначил третье испытание на первую половину дня, а четвертое – на послеобеденное время. Пригорело у него, что ли? Торопился, видно, чтобы поскорее разделаться с формальностями. Присутствие гостей на каждом испытании гарантировало, что конкурс пройдет в соответствии с правилами и будет судиться непредвзято. Однако это не помешало Янтарным устроить мне проверку на истинность. Почему мне? Так ведь я должна была угадать любимую детскую игрушку Гаэтана в третьем задании. Я и еще пять девушек с недоумением уставившихся на плюшевых медвежат, дракончиков, горных барсов и солдатиков. Помимо этого имелись дорогие безделушки с магической начинкой и инкрустацией золотом и камнями. Что надо делать, ошарашенная необычным заданием переспросила Маурин. «Выбрать детскую игрушку князя и обозначить выбор поцелуем», охотно пояснила условие Эйдана. Я задумалась. Если Гай не расставался с вещицей, то наверняка она потрёпана временем. Да тут половина таких. Как найти важную? Вон Шаэнна с детства знакома с Гаэтаном и все равно озадачена выбором. Кстати, не я одна присматривалась к рассветной. Другие невесты живо сообразили, кто непременно знает правильный ответ, однако растерянность девушки доказывала обратное. — Вижу, задание ввело вас в затруднение. Княгиня пришла нам на помощь. Я дам подсказку и расскажу, кто и когда подарил мальчику игрушки. — Да, это было бы кстати, — обрадовалась Орлет. — Вот этого малыша преподнесла королевская чита в честь рождения сына, — указала Изабелла, на произведения магического и ювелирного искусства. В пару к нему есть еще и второй для Эйданы, ведь они с братом родились в один день. А вот этого дракончика шила я, когда носила детей под сердцем. Женщина взяла в руки неказистую плюшевую игрушку с глазами, пуговицами из янтаря и заплатками по всему туловищу. Погладила ее и положила на место. «Подарок Леоны», — указала на симпатичного Мишку, — А эту бабушка Чарити купила. Из десятка игрушек, о которых рассказала и забыла меня зацепила вторая, сделанная ее руками. Пусть дракончик был потрепанный и кособокий, зато в него вложено столько материнской любви, что это чувствовалось даже спустя годы. Обидно, что никто его не выбрал, отдав предпочтение королевским дарам или тем, что привозились из дальних поездок. Да и поцелуи невесты оставляли, где придется. Кто в плечо чмокнул, кто в живот или макушку, а меня с первого дня в Аруме завораживали глаза цвета янтаря, так что я дважды коснулась губами теплого камня на заштопанной мордочке. «Итак, я вижу, что невесты выбрали по игрушке и выполнили необходимые условия», — приступил к подведению итогов Гриус. «Сейчас мы пригласим няню князя и спросим у нее, с какой же игрушкой не расставался ее воспитанник. Прошу!» Шаркая по полу ногами и, сгибаясь под тяжестью лет, в зал вошла сморщенная седовласая старушка. Гаэтан, завидев бабульку, озарился теплой улыбкой, поспешил ей навстречу и подхватил под руку. Они медленно пересекли помещение и остановились у стола. «Няня!» «А ты помнишь, какая игрушка была моей любимой?» — спросил Гай нарочито громко. «Как не помнить? Помню! Ты ж без дракоши не засыпал и всюду таскал за собой. Так бы он и развалился, если бы я ночами не починяла. Выбросить бы в детской, ведь полно был других игрушек. Да жалко! Ее светлость старалась, когда его мастерила». Старушка безошибочно указала на того самого дракончика, что мне приглянулся. — Поздравляю с правильным выбором, госпожа Станислава! — во всеуслышание объявил распорядитель. — А теперь вы должны поцеловать князя туда же, куда поцеловали игрушку. — Но это же не было в условиях! — возмутилась я, не горя желанием прилюдно целовать янтарного. тем не менее чтобы засчитать победу в третьем этапе вы обязаны исполнить этот пункт невозмутимо ответил мужчина хорошо буркнула я поцелую с меня не убудет повезло еще что выбрала для этого глазюки а не другое место гайитан с сияющим лицом опустился передо мной на одно колено чтобы удобнее было целовать и прикрыл веки я поочередно оставила по невесомому поцелю касаясь губами затрепетавших ресницей, тихонько шепнула. «Смотри, не тресни, а то ишь, как распирает от удовольствия! В последний момент, наверное, условие придумал. Делать мне больше нечего, как тратить на тебя поцелуи». «Не переживай, Стасенька, не тресну, и скоро верну стариться каждый потраченный поцелуй», ответила наглая драконья морда, довольно щурясь.